Книга 15. Сказав в четырех ближайших книгах о происхождении двух градов Небесного и Земного, Блаженный Августин присоединяет столько же книг о дальнейшем развитии этих градов и приступает к этому с целью рассмотреть важнейшие главы священной истории, имеющие отношение к предмету. То есть прежде всего в этой 15 книге рассматривает то, что говорится в книге бытия, начиная от Каина и Авеля до потопа. Глава 1 Два рода человеческого племени, расходящегося с самого начала в противоположные стороны. О райском блаженстве, о самом рае и о жизни в нем первых людей, об их грехе и наказании приводились различные соображения. Многое говорилось и многое писалось. В предыдущих книгах остановились на этом вопросе и мы, рассказав, что прочитали в священных писаниях и что смогли вывести из них соответственно их смыслу. Но когда эти предметы рассматриваются подробнее, они вызывают такое множество разнообразных суждений, что последние потребовали бы для своего изложения гораздо большего количества книг, чем какое допускает настоящий труд и время. Этого времени у нас не так много, чтобы мы могли останавливаться на всем, что может вызывать недоумение у праздных и мелочных людей, более умелых в расспрашивании, чем в способности понимать. Думаю, впрочем, что мы уже немало сделали для разрешения великих и весьма трудных вопросов о начале мира, души и самого человеческого рода. Последние мы разделили на два разряда, на тех людей, которые живут по человеку, и на тех, которые живут по Богу. Эти разряды мы символически назвали двумя градами, то есть двумя сообществами людей, из которых одному предназначено вечно царствовать с Богом, а другому подвергнуться вечному наказанию с дьяволом. Но это уже конец их, о котором нам следует говорить после. Теперь же, так как уже достаточно сказано о происхождении их и в среде ангелов, число которых нам неизвестно, и в лице двух первых людей, следует, как мне кажется, перейти к рассказу о том, как плодятся они и размножаются, и наполняют землю, с того времени, как два первых человека стали рождать потомство – и до того, когда люди рождать перестанут. Весь этот период, в течение которого умирающие уходят, рождающиеся занимают их место, представляет собою время сосуществования этих двух градов, о которых мы рассуждаем. Итак, от этих двух родоначальников человечества прежде был рожден Каин, принадлежащий к человеческому граду, а потом Авель, принадлежащий Граду Божию. Как относительно одного отдельно взятого человека, мы по опыту убеждаемся в истинности сказанного апостолом. Не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 46. «И потому каждый, поскольку рождается от осужденного отростка, сначала по необходимости бывает по Адаму злым и плотским, а потом, когда, возродившись, возрастает во Христе, становится добрым и духовным. Так и в целом человеческом роде, лишь только существование этих двух градов стало выражаться сменой поколений, рождающихся и умирающих, первым родился гражданин этого века а потом уже чужой для этого века, принадлежащий граду Божию, благодатью предназначенный, благодатью избранный, по благодати странник земли, по благодати гражданин неба. Ибо что касается его самого, то он происходит из той же массы, которая первоначально была осуждена вся. Но Бог, как горшечник, Это сравнение не безрассудно, а мудро употребил апостол. «Из одной и той же глины творит один сосуд для почетного употребления, а другой — для низкого». Послание к римлянам, глава 9, стих 21. «Прежде, однако, был сотворен сосуд в поругание, а потом в честь. Ибо и в одном и том же человеке, как я уже сказал, предваряет негодное, с которого мы и по необходимости начинаем, но с которым нам нет необходимости оставаться. Затем уже следует годное, к которому мы переходим по мере успехов и с которым, достигнув его, остаемся. Поэтому, хотя не всякий злой человек будет добрым, никто, однако же, не будет добрым, кто не был злым. Но чем быстрее кто-либо изменяется к лучшему, Тем скорее заставляет называть себя соответственно тому, что усвояет, и названием позднейшим как бы закрывает название изначальное. И так какая не написано, что построил он город бытие, глава 4 стих 17. Авель же, как странник, города не построил, ибо град святых есть град Вышний. Хотя он и здесь рождает своих граждан, в лице которых странствует, пока не наступит время его царства, когда соберет он всех воскресших с их телами, и когда последним дано будет обетованное царство, в котором они будут со своим главою и царем царствовать вовеки. Глава вторая. О сынах плоти и сынах обетования. Была некоторая тень этого града и пророческий образ его, служивший скорее для обозначения, чем для действительного представления его на земле, в то время, когда надлежало на него указать. Называется и он градом святых, но скорее из уважения к обозначаемому, чем в смысле представления действительности, которая была делом будущего. Об этом служебном образе и о том свободном граде, который он обозначал, так говорит апостол в своем послании к Галатам. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но у которой от рабы тот рожден по плоти, а которой от свободной –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 «Возвеселись, неплодное, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание?» Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Послание к Галатам, глава 4, стихи с 21 по 31. Этот способ понимания, освященный апостольским авторитетом, дает нам указание, каким образом мы должны толковать Писание обоих заветов, ветхого и нового. Ибо некоторая часть земного града стала образом града небесного, потому что представляла не себя, а другой град, и, следовательно, была служебной. Не ради самой себя она была установлена, а для обозначения другого града. И так как ей предшествовало другое изображение, то, предозображая, она и сама была предозображена. Ибо Агарь, раба Сары и сын ее, послужили своего рода образом самого этого образа. И как с наступлением света исчезают тени, так и свободная Сара, которая предозображала собою свободный град, и для которой и та раба, в свою очередь, служила тенью, изображавшей ее другим образом, сказала «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком» Бытие, глава 21, стих 10, а у апостола с сыном свободной. Итак, мы находим в земном граде две части. Одна представляет саму действительность этого града, а другая служит посредством этой действительности для предозображения града небесного. Граждан земного града рождает испорченная грехом природа, а граждан града небесного рождает благодать, освобождающая природу от греха. Поэтому первые называются сосудами гнева Божия а последний — сосудами милосердия. Послание к римлянам, глава 9, стихи 22-23. Это было предозображено и двумя сыновьями Авраама, тем, что один, Измаил, родился по плоти от рабы, которая называлась Агарь, другой же, Исаак, родился по обетованию от свободной Сары, и тот, и другой — от семени Авраама, но у того родила связь, служившая выражением природы, а это выдало обетование, служившее образом благодати. Там указывается на человеческое совокупление, здесь же на божественное милосердие. Глава третья. О бесплодии Сары которую благодать Божия сделала способную к деторождению. Так как Сара была бесплодной и отчаялась иметь потомство, то, желая иметь от своей рабы то, чего сама иметь не могла, дала ее своему мужу в качестве наложницы. Воспользовавшись своим правом относительно чужого чрева, она таким путем добилась от своего мужа того, что он должен был дать, Измаил родился, как рождаются люди, от смешения двух полов по обычному закону природы, почему и сказано «по плоти». Не в том смысле, чтобы это не было благодеянием Божиим, или чтобы в этом не проявлялось действие Божие, которого творческая премудрость быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Книга «Премудрости» Соломона, глава 8, стих 1 но в том, что там, где должен был проявиться дар Божий, который благодать Божия дает людям, как нечто незаслуженное, там следовало родиться сыну так, чтобы это не казалось зависящим от естественных причин. Ибо природа уже не дает потомства от такого совокупления мужчины и женщины, какое могло быть у Авраама и Сары в их возрасте. К тому же при бесплодии жены, которая не могла зачать и в то время, когда лета ее соответствовали чедородию, но способность к чедородию не соответствовала летам. То же обстоятельство, что столь расслабленная природа не должна была иметь потомства, означает то, что поврежденная грехом и за это справедливо осужденная человеческая природа, не имела более никакого права на истинное счастье. Итак, Исаак, рожденный по обетованию, справедливо обозначает сынов благодати, граждан свободного града, союзников вечного мира, где не будет стремления к личному и в некотором роде частному произволу, но будет любовь, радующаяся об общем и потому неизменяемом благе, «Делающее из многих сердец одно, то есть будет вполне единодушное повиновение, основанное на любви».